Открытие языка. Когда софисты доказывали, что все людские обычаи – условность, что даже самые привычные из них возникли не по природе, а по уговору, то в руках у них был один почти неопровержимый пример – язык. В самом деле. Вот мы говорим «стол», но что общего между этими четырьмя звуками и тем домашним предметом, который они обозначают? Ничего. Персы называют этот предмет совсем другим словом и отлично обходится. Не ли, что язык существует не по природе, а по уговору, как любой закон? А его можно даже усовершенствовать, как любой закон. Вот, например, одни говорят «мирт», как будто это растение мужчина, а другие «мирта», как будто оно женщина. Почему бы не собраться и не условиться, что считать правильным и что неправильным? Или вот еще. Названия самцов и самок животных обычно похожи друг на друга. Лев – львица, заяц – зайчиха, а вот самка-петуха почему-то курица. Не лучше ли договориться, чтобы ее тоже звать петушиха? Или вот еще. Первая строка Илиады – это обращение к музе. «Гнев богиня Воспой Ахилла Пелеева сына». Хорошо ли это? Ведь Воспой – Есть приказания, а можно ли приказывать музе? Вернее, было бы, пожалуй, так. Хорошо бы тебе, муза, воспеть гнев, ахилла. Мы привыкли говорить о роде существительных, о наклонении глаголов, как о чем-то само собой разумеющемся. Они тоже когда-то были открыты впервые. Именно тогда, когда софист Протагор сказал, названия бывают трех родов, как у мужчин, как у женщин и как у вещей. И высказывания бывают четырёх родов. Вопрос, ответ, приказание и просьба. Все наши грамматические понятия восходят греческим. Название – это наше имя. Существительное, прилагательное, числительное. Высказывание – это наш глагол. глаголоти По-старославянски значит «сказывать». А при нём – приглаголье, наречие. Склонение – это значит нормальная форма имени, именительная, а все остальные как бы отклоняются от нее, то в одну, то в другую сторону, образуя отпадение. Подержи. А вы задумывались, почему первым склонением в вашей грамматике называется склонение слов женского рода? Потому что первым словом, которое склоняли греческие ученики в школах, было «муза», а «муза» – женского рода но это было много позже, а пока сама мысль о том, что родной язык нужно как-то изучать, вызывала у публики лишь веселый смех. Зачем, если мы и так его знаем с детства? Сочинители комедий не жалели насмешек над новомодными чудаками. Говорят, слова бывают мужские, женские и средние. Ах, догадываюсь, женские слова – это у изнеженных богачей, средние – это у нас, простых граждан, а мужские у деревенских мужиков. Как, нет? Ах, понял. Это значит, что у козла жена коза, а у осла стал быть оса, а у кувшинки муж кувшин, а у корзинки должно быть корзин. Впрочем, бывало и не до смеха. Издавна люди верили в молитвы, в заклинания. Если сказать такие-то слова, то по ним и сбудется, потому что между словами и вещами есть тайная связь. А теперь, оказывается, нет никакой связи, одна условность? Как же быть? Нет, не может быть, чтобы названия вещам были даны по уговору. Наверное, все-таки по природе. Нужно только додуматься до их первоначального смысла. Почему Бог называется Бог? Потому что люди поклонялись Солнцу и Луне, видели в небе их бег и называли этот бег Бог. Почему человек называется Человек? Потому что он смотрит вокруг себя, очами ловит, и умом понимает все на свете. Он очеловец, так что и это слово не случайно. По-гречески, конечно, эти созвучия другие, но поверьте мне на слово, такие же странные. Больше того, почему слова «мой», «меня», «мною» все содержат звук «м»? потому что при этом звуке я удерживаю воздух закрытыми губами, как бы оставляю его при мне. Почему дательный падеж кончается на «у» – богу, дому, окну? Потому что при звуке «у» из губ трубочкой вылетает узкая, как стрела, струйка воздуха, и как бы указывает, кому мы что-то даём или кому идём. Не смейтесь, пожалуйста. Над доводами такого рода ученые серьезно думали еще сто лет назад. Уверяли, будто египетский царь однажды даже сделал опыт, чтобы проверить, откуда пошел человеческий язык. Он взял двух новорожденных младенцев и отдал на воспитание пастуху Казапасу. Взяв с него клятву, что он при них не произнесет ни одного слова, а только будет слушать, какое первое слово произнесут они сами. Прошло два года, и пастух доложил. «Дети тянут к нему ручонки или печут? Бег, бег!» Тогда царь послал по всему миру гонцов. У какого народа в языке есть слово «бег»? Оказалось, что по-фригийски «бег» значит «хлеб». После этого египтяне стали считать самым древним народом на земле фригийцев, а себя только вторым. Так люди впервые заговорили о том, как они говорят, а значит, и задумались о том, как они думают.